«Десять. Зонд для трехмерного УЗИ толще, чем тот, которым проводили первую процедуру. В чате для беременных его даже называют дилдо. Но сам процесс тот же. На него надевают специальный презерватив, смазывают лубрикантом, а затем вводят во влагалище», — сухо объяснила Лорен. «Думая о материнстве, Рут никогда не представляла себе эту сцену. Она в приемной лондонской клинике, где ее собственная дочь наставляет ее перед интимной процедурой, которая может проложить дорогу к беременности ее первым внукам. За предыдущие десять дней, пока они вдвоем посещали целую череду лабораторий и смотровых кабинетов к северу от Оксфорд-стрит, плавная смена ролей уже началась. Лорен взяла на себя руководство. Инструктировала, обучала, объясняла, настаивала. Рут понимала, что это неизбежно, но никак не могла привыкнуть. Большую часть своей взрослой жизни она контролировала все, что происходило на работе или дома. Однако теперь она лишь готовилась стать репродуктивным сосудом для дочери, а ее собственные идеи и взгляды учитывались все реже и реже. Рот улыбалась и кивала, слушая лекцию Лорен, потому что любила ее и сама на это пошла. Но в глубине души ее тревожило чувство собственного бессилия и ничтожности». Руд знала, что любой из тестов может выявить опухоли, неожиданные заболевания или разбухшие зарубцованные артерии, предвестники сердечного приступа. Она побывала уже на девяти приемах, но сегодняшний день был в некотором роде самым важным. Если опухоль в матке находится в определенных местах или окажется чем-то пострашнее миомы, то ее забракуют для роли суррогатной матери. Лорен же проходила через эту процедуру множество раз. «Это совсем не больно», — сказала она матери и замешкалась. «Я с радостью схожу с тобой, если ты не против». «Да, пойдем», — сказала Рут. «Но не заглядывай за перегородку, хорошо? Ни одной дочери не стоит смотреть на гениталии престарелой матери. Так и спятить недолго». Они истерически расхохотались, и смех ненадолго принес облегчение. На счастье, сонографист оказалась женщиной средних лет. Лорен придвинула стул рядом с кушеткой для осмотра и держала мать за руку, пока вводили зонд. Все три женщины уставились на серый пейзаж таза Рут, появившийся на экране. «Судя по всему, в стенке матки образовалась небольшая опухоль. Как вы думаете, это серьезная проблема?» — спросила Рут, стараясь сделать вид, что просто хочет пообщаться. «Смотря что считать проблемой». Сонографист сделала пометки на экране и вычисляла расстояние между ними. «Почему вы спрашиваете?» «Я пытаюсь забеременеть». Она прервалась и посмотрела на Рут. «О, понятно», — сказала она с профессиональным бесстрастием. Рут покраснела. Она могла читать мысли женщины. Срок годности уже давно истек, но родить надо любой ценой. Беспокоиться скорее о деньгах, чем о здравом смысле. Эгоистка. Не для себя, ребенок не мой. Голос Рут был резким, упреждающим, и звучал громче, чем ей бы хотелось. Это для моей дочери, потому что она не может. Рут, повернув голову, увидела, что Лорен вздрогнула, глаза ее блестели от слез, и ей стало стыдно за свое тщеславие. Она попробовала еще раз. Лорен и ее муж заморозили эмбрионы, чтобы я могла их выносить. «Мы хотим знать, получится ли у нас и может ли нам что-то помешать». Сонографистка посмотрела на них, будто перестраиваясь, затем снова повернулась к экрану. Ее голос смягчился. «Толщина стенки матки 3 миллиметра — это нормально, если вы в постменопаузе. И есть миома размером 3 сантиметра. И достаточно ли гладкая полость для имплантации эмбриона?» «Компьютер сгенерирует трехмерное изображение из всех снимков, которые я делаю. Ваш консультант просмотрит его и вынесет решение. Боюсь, я не могу ничего гарантировать». Пыталась ли она подготовить их к плохим новостям? После приема они пошли перекусить в итальянском ресторане к югу от Оксфорд-стрит. Когда они вошли с пакетами в руках, начальница конкурирующей независимой телекомпании заметила рут. Они пару раз соприкоснулись щеками, представили друг другу своих спутников и договорились в ближайшее время пообедать вместе, прежде чем Лорен и Рут удалось найти столик подальше от чужих ушей. «Конкуренты?» — спросила Лорен. «Шарлотта Флат. Она милая, но слишком уж любит поболтать о политике», — простонала Рут. «Это аукница Белли. Она без вопросов меня поддержала, когда я взяла отпуск, Но теперь, когда мы созваниваемся, ее голос звучит все более напряженно и исступленно. Она думает, что я их бросила. Это все из-за меня. Прости. Нет, я сама виновата. Нужно было ей все объяснить. Рут замолчала. На самом деле, и я никогда не думала, что это скажу. По сравнению с тем, что мы с тобой делаем, весь этот мир, сценарии, зрители, рейтинги, кажется таким пустым. почти настоящим. «Но ты же любишь свою работу?» Рут на мгновение задумалась. «Может и так, но вся эта затея...» Она развела руками, словно желая обнять их обеих. «И возможность быть рядом с тобой для меня важнее всего, чем я занималась последние годы». Произнося эти слова, Рут поняла, что говорит правду. В долгих перерывах между приемами они коротали дни в кафе и магазинах. С тех пор, как Лорен была ребенком, они, пожалуй, никогда не проводили так много времени вдвоем. Когда девочки росли, Рут всегда была занята работой или хозяйством, а по праздникам все собирались вместе. Теперь они постоянно общались и обсуждали все на свете. Лора описывала дикие подростковые вечеринки, которые они с Алекс устраивали, когда Рут и Адам уезжали на выходные, и как она когда-то напилась до беспамятства в Ревинскорт-парке, когда ей было 15 лет. Ее друзья подумали, что она умерла, и вызвали ей скорую. «Сейчас я понимаю, какой дурой тогда была. Прости, мам». Рут ответила рассказами о ссорах, которые она устраивала со своей матерью, и о своей тайной жизни в подростковом возрасте. Она описала продиктованный религиозностью страх Анжелы Ягоб перед сексом до замужества и жуткие истории о таблетках, из-за которых Рут не принимала ее на долгие годы. Лорен сказала, На первом году обучения в колледже я принимала таблетки для экстренной контрацепции, вроде смартис, потому что никому не нравились презервативы. Я не горжусь этим, но они были бесплатными, и их было легко принимать. Но каждый раз приходилось искать другую аптеку, чтобы фармацевты не осуждали. В конце концов, я перешла на оральные контрацептивы, но самочувствие после них было неважное, так что, может быть, бабушка была права. Сейчас я понимаю, что побочные эффекты от них точно такие же, как при лечении бесплодия». «Понимаю», — ответила Рут. «Жуткое вздутие живота, ощущение, будто не полностью управляешь собственным телом, да и месячные идут странно. Я принимала их всего пару лет и с радостью бросила». «А потом, чем вы пользовались?» «Ничем», — сказала Рут. «Просто не нужно было. Твой отец много лет назад сделал вазэктомию. Глаза Лоры накруглились. Ого, неплохо. Даже сейчас немного мужчин добровольно берут на себя ответственность за контрацепцию. В то время, наверное, далеко не каждый мог на такое решиться. К тому же он ненавидит больницы, так что это очень смелый поступок. Наверное, с сомнением сказала Рут. Честно говоря, я всегда смотрела на эту ситуацию по-другому. Тебе очень повезло. Сомневаюсь, что Дэн бы согласился. Хотя ему и не нужно, ведь он выбрал себе жену с бесполезной маткой. Рут коснулась руки Лорен. «Перестань себя корить, дорогая. Ты всегда говоришь так, будто это твоя вина. Хотя тебе просто не повезло». Лорен мрачно посмотрела на нее. «Я так хотела детей. Гораздо больше, чем стать успешной художницей. И когда у меня не получалось, снова и снова меня как будто обкрадывали. У тебя все прошло наоборот. Было бы неплохо завести детей и... Бам! Вот и они. Ничего страшного. Продолжай жить дальше». Она замолчала. «Не пойми меня неправильно, я тебя ни в чем не обвиняю». «Но есть одно «но»,» — спросила Рут, слегка наклонив голову. Лорен нахмурилась, как будто пыталась распутать клубок мыслей. «Странно, я никогда раньше не чувствовала, что соревнуюсь с тобой. Ты моя мама, и мы очень разные. Алекс гораздо больше на тебя похожа». Но все эти дни сидим вместе и наблюдаем, как тебя оценивают для той роли, для которой я не гожусь. Честно говоря, мне трудно сдерживать обиду. Я ощущаю ее даже на физическом уровне. Понимаю. Рут сочувственно посмотрела на нее и снова протянула руку, но на этот раз Лорен отстранилась. Без обид, мам, но ты не можешь меня понять. Ты не знаешь, каково это, настолько бояться обнаружить кровь в унитазе, что перестаешь вообще ходить в туалет, и в конечном итоге заболеваешь рецидивирующими инфекциями мочевого пузыря. Или ощущение, когда из тебя выпадает ребенок, и ты ничего не можешь сделать, чтобы это остановить. Или плакать из года в год в дни, когда ребенок должен был появиться на свет, но не появился. Ее голос повысился. А на днях, когда та консультантка спросила, что мы будем делать, если ребенок окажется инвалидом, ты просто взяла и сказала, попробуем снова. Ее взгляд был враждебным. «Разве ты не понимаешь, насколько желанным для нас был бы любой ребенок после всего, что мы пережили?» Лорен сжимала кулаки, словно пытаясь подавить неудержимую ярость. Она была похожа на Адама во время той ссоры в ресторане, на лице гримаса праведного гнева. Рут вздрогнула. «Я стараюсь изо всех сил, Лорен. Каждый проводит свои этические границы по-своему, верно?» «Если я все-таки буду вынашивать вашего ребенка, то сделаю все, что вы скажете. Я уже неоднократно говорила об этом». Она помолчала. «И просто чтобы ты знала, мне наверняка захочется вмешаться, но я все прекрасно понимаю». Глаза обеих были на мокром месте. Лорен протянула руки, и они обнялись. Все было кончено, но Рут все равно трясло. В субботу утром они снова отправились на Харли-стрит, чтобы пройти последний осмотр, ЭКГ с физической нагрузкой, проверить сердце Рут. Молодой мужчина-врач, загорелый худощавый австралиец, закрепил электроды на спине и груди, а затем попросил ее встать на беговую дорожку. Если вы почувствуете боль или дискомфорт, сразу же остановитесь и возьмитесь за поручень. Несчастные случаи нам не нужны. «Можете начинать, но не переусердствуйте, миссис Фернивал». Рут начала с быстрого бега. Ее волосы развивались и струились за спиной. Через пять минут доктор попросил ее остановиться, и беговая дорожка замедлилась. Когда она сошла с нее, доктор вырвал распечатку из аппарата и усмехнулся. «Тоже бегаете, да?» Рут наклонилась вперед, чтобы отдышаться, затем выпрямилась. «Иногда». «Не скромничайте». Он попросил ее сесть, пока снимает электроды. «Отличные результаты для вашего возраста». Он пожал ей руку и подмигнул. Мое уважение». «Фу», — сказала Лорен на пороге клиники. «Что за жуткий тип? Он подкатывал к тебе, мам». «Вздор», — ответила Рут, стараясь не показаться довольной. «Пообедаем», — спросила Лорен. «Хотелось бы, но не могу. На ужин придут Шейла и Саймон, так что нужно закупиться продуктами и успеть все сготовить». «Крепко обними крестную, сказала Лорен. «Она знает про беременности или выкидыши?» «Нет, мы давно не общались». «Можешь сказать ей, если хочешь», — вздохнула Лорен. «В какой-то момент все и так узнают. Но прямо сейчас я не готова к открыткам, сообщениям, цветам и сочувствию. Снова. Будем надеяться, в этот раз получится, дорогая». «Пожалуйста, не говори так», — Лорен смотрела на тротуар. «Не искушай судьбу». Когда они подошли к метро, Лорен сунула руку в карман. «Твой телефон все еще у меня. Папа звонил несколько раз». Рут посмотрела на экран. «Я звонил, но ты не ответила. Ты с Эл? Все хорошо?» Лорен вернулась домой в Брокли. Дэн, растянувшись на одном из диванов в гостиной, смотрел футбольный матч премьер лиги на огромном плазменном экране. Они пытались экономить, потому что Лорен так и не вышла на работу после выкидыша, Но Дэн до сих пор отказывался отменять подписку на Скай. Она наклонилась, чтобы поцеловать его, и он потянул ее вниз, уложил рядом с собой. «Как все прошло?» — спросил он, откидывая ей волосы. Ее лицо на холоде порозовело, она уткнулась Дэну в грудь, и ему пришлось напрячь слух, чтобы уловить слова. «Иногда мне кажется, будто меня и вовсе нет». «В смысле?» «Я брожу по Лондону, пока моя мама проходит осмотр за осмотром, чтобы понять, сможет ли она выносить нашего ребенка, потому что я такая бесполезная. А я просто сижу и смотрю, как врачи говорят ей, какая она сильная и здоровая». Дэн крепко обнял ее, словно пытаясь выдавить из нее всю печаль. «Лори, помни, что есть шанс, что Рут не подойдет, так что перестань ругать себя. Ты не бесполезна, ты прекрасна, и я всегда буду любить тебя, чтобы не случилось. Ты это знаешь». На экране раздался рев, и он оторвался от ее плеча, чтобы посмотреть повтор гола. Лорен высвободилась из объятий и встала. «Я знаю, просто... Если она забеременеет, мне придется завидовать матке собственной матери». Она попыталась улыбнуться своей шутке. Дэн нахмурился и посмотрел на нее. «А я думал, ты хотела, чтобы твоя мама выносила нашего ребенка». «Да, конечно, я этого хочу, но мне кажется, что в процессе рушится вся моя жизнь». Лорен вышла из комнаты, и он услышал ее тяжелые шаги по лестнице, когда она поднималась в свою студию. Дэн закрыл глаза, выдохнул и снова открыл их. Он не был уверен, что ему хватит терпения. Для него было очевидно, что вовлекать Рут во все это — плохая идея. И теперь Лорен начала понимать, почему. Может, ему стоило с самого начала последовать своему чутью и наложить вето. И сейчас бы она не расстраивалась ни с того ни с сего. Он не мог дождаться момента, когда в клинике скажут, что ничего не выйдет, и тогда они смогут отдохнуть от этого безумия. Он увеличил пультом громкость и продолжил смотреть матч.